Глава 10. Над Святой горой дул ветер. Листва Перунова дуба, чуть тронутая желтизной, шумела над головой Эльги, почти заглушая прочие звуки. Эльги вслушивалась изо всех сил, чтобы не пропустить ни слова. Я, Ингвар, князь русский, при свидетельстве моей дружины, бояр Киевских и воевод русских, Плесковских и Черниговских, старейшин Полянских и всех наших родичей, объявляю Эльгу из рода Олега Вещева, мою жену Вадимую и княгиню Русскую, моей соправительницей, равной со мной в правах управления державой, в делах дома, суда и совета. Эльга стояла у самого подножия дуба. Перед буром широким как пол избы стволом княгиня в красном платье и красном кафтане издалека бросалась в глаза будто язык живого пламени ветер раздувал края белого шелкового убруса и под восхищенными и почтительными взглядами сотен глаз ей казалось что сейчас сам стрребок подхватит ее на руки, усадит на спину своего незримого коня вихре и умчит куда-то в высь. широкая площадка святилища была так плотно набита народом что свободным оставалось совсем небольшое пространство перед жертвенником собралась вся ближняя дружина ингвара старейшины полянского племени со всех десяти городков по днепру и окрестных сел ближе всех стояли самые знатные родичи дорлиев и хельги свенельд и мистина белояр плесковский с гремеславом и другими родичами уты Возле них был и молодой черниговский воевода Эрленд Грозничар. Вчера он, наконец, приехал со своей дружиной встречать невесту и тем дал возможность завершить многие важные дела. За спинами мужчин тянулись, стараясь выглянуть через плечи женщины знатных родов. «В знак того вручаю ей секиру!» Ингвар взял из рук Торлиева небольшой боевой топорик, но украшенный резьбой рукояти, и повернулся к эльге и призываю богов и чуров наших, прежде всех, дух славнейшего из них, Олега Вещева, дать ей и силу, и мудрость, и защиту. Князь подал эльги топорик. Способный поместиться на женскую ладонь, тот был, однако, настоящим и грозным оружием в умелых руках. На обухе искусный мастер выложил золотой проволокой сложный узор в виде змея-дракона во вкусе северных стран. Эльга взяла малого змея. глубоко дыша от волнения. Греческие цесари, избрав жену, возлагают на нее царский венец, а уж потом сочетаются с новой царицей браком. У русских князей никаких венцов в заводе не было, и знаком власти им, подоставшемуся от Киевичей обычаю, служил боевой топор. Обговаривая ход этого события, дружина сначала посмеялась. Предлагали выковать княгине золотое веретено из греческих намисм. Но Мистина сказал, Соправитель есть соправитель, даже если женщина. И раз уж мы признаем женщину-носительницу удачи Вещева, знак ее власти должен быть достоин его. У Скольда-Кузнеца выбрали небольшой топорик, заказали змея на обухе, выдали две номисмы, одну на проволоку, вторую в уплату за спешную тонкую работу. И к приезду Грозничара все было готово. На площадку святилища вывели жеребца. Его заранее опоили зельями, чтобы впал в полусонное состояние, и прикрыли ему глаза повязкой. Но подвое отроков держали его с каждой стороны. Эльга взяла бронзовый молот, орудие которым оглушают крупных жертвенных животных. Сделала замах над головой жеребца. Потом передала молот Ингвару, и тот уже нанес удар. У Эльги не хватило бы сил оглушить животное. А это должно быть сделано разом, иначе жертва будет неугодна богам. Жеребец рухнул, и крик сотни голосов взлетел над вершиной Святой горы. Ветер понес его в самые небеса, до слуха богов. Жертву зарезали, голову отделили и возложили на белый камень. Отроки стали снимать шкуру, чтобы разделать тушу. Предназначенные для людей части сложили в большие котлы, и впереди толпы понесли на княжий двор, где уже закипала в поварне вода над очагами. Взлетающие к небу густые клубы дыма обещали гостям обильный пир. Для простых киевлян выставили угощение прямо возле площадки святилища. Выкатили пиво. Гриди угощались во дворе возле рабочих столов поварни, шутками отвлекая девок от работы. В гридницу попали только самые знатные из гостей — старейшины, бояре, воеводы. Стены были увешаны шкурами, коврами, дорогими одеждами. водя Эльга окинула быстрым взглядом столы. На этот день Ута предложила прийти помочь, и Эльге пришлось согласиться. Она не хотела, чтобы сестра за два месяца до рода толкалась в гуще чужих людей. Но не могла же она сама одновременно приносить жертву в святилище и готовить столы дома. Ута обещала захватить Владиву, опытную и расторопную женщину, и часть собственной челяди, поэтому Эльга вполне положилась на них. Канины приходилось подождать, но на столах уже был разложен хлеб, сало, копченая окорока, соленая и вяленая рыба. соленые грибы, вареные яйца, дымились в котлах готовые каши и похлебки. Среди женщин, хлопотавших у столов, взгляд Эльги зацепился за чье-то лицо. Но отроки уже разводили гостей по местам, ей нужно было присматривать, чтобы все остались довольны, а это непросто, когда набралось столько разного народу. Дружина знала, кто в ней старше, а кто младше. Полянская старейшина тоже. С олеговых времен тех и других сажали за два разных стола напротив друг друга. Но теперь были еще плесковцы и черниговцы, и этим, как нынешним или будущим родичам княжи Читы, требовалось выделить особые почетные места. Поэтому поставили третий стол поперек, и вышел он длиной во всю ширину палаты. Хорошо еще с Венельтамистина согласились сесть с дружиной, а из Багневича — с киевской старейшиной, хотя те и другие тоже входили в число княжих родичей. Спорили, как быть с женщинами. Несправедливо было бы не позвать их на пир в честь провозглашения полноправным правителем первой из них, но куда сажать? Женского стола в конце концов решили не ставить, а рассадить гостей среди ближайших им родичей мужчин. Женщины попадали на пир только по случаю разных семейных дел, обручений, свадеб, именоречений, и их присутствие – яркие платья, блестящее ожерелье, белые убрусы, красные очелья, шитые серебром и золотом, пуще того оживлением глаза улыбающиеся губы, румяные щеки придавали гритнице особенно торжественный и радостный вид. Сегодня княгиня, первая среди жен русских, стала соправительницей, и каждая из них в этот день ощущала себя немножечко княгиней. Проходя вслед за отцом к своему месту, Асмунд вдруг нос к носу столкнулся с какой-то бояриней и замер. В глаза бросилось знакомое лицо, но он не сразу узнал ее. Вернее, не сразу поверил своим глазам. Это была пестрянка. но такая, что Асмунд едва сдержал возглас изумления. Она казалась совершенно другой женщиной, с едва знакомыми чертами. Он привык видеть ее в сорочке и поневе, а теперь на ней было варяжское платье из желтой шерсти, с шелковой серебристо-голубой отделкой на груди, травянисто- зеленый женский кафтан, ожерелье из желтых, синих и зеленых стеклянных бусин и серебряных подвесок. Все это делало ее рост еще выше, а осанку еще горделивее и внушительнее. «Будь жив!» Пестрянка улыбнулась, изумление на его лице принесло ей горьковатую радость. Или не признал. Платье-кафтан ей из своих запасов сшила ута. Ее собственные пестрянки были короткие и узковаты, а какая женщина не знает, до чего неприятно выходить на люди в платье не по росту. О жерельях платью долго составляли всей девичей Ута, владея, владиво юные девуши и предслава по одной подбирали бусинки из богатых хозяйкиных запасов. Прикладывали, спорили, идет, не идет. Все они очень жалели пестрянку, у которой никак не налаживалось с мужем и хотели как-то помочь. Но как? С самого приезда Асмунд почти не бывал дома, пропадая на княжем дворе. Если вечером он приходил, пока женщины еще не спали, Ута раз или два шепотом пеняла ему. Жена приехала, что-то как чужой, и подталкивала к двери девичьей избы. И Асмунд, раз хотел было туда пойти, но Мистина придержал его за локоть и шепнул. «Дело твое». Но если она сейчас на радостях понесет, ты уже не отделаешься. Прощай тогда, звезда чада. Свадьбу сыграет Хельги. Асмунд с неловкостью и сомнением глянул на него. А сейчас еще разве можно отделаться? Тебя ровно три года не было дома. Ты сгинул, и уже ей решать, она все еще твоя жена или нет. Если больше ее не хочешь, не давай ей повода вернуться. Так что может еще получится развязаться. Отец мне не позволит, я с ним и заговорить об этом не смею. Асмунду самому было стыдно, что он так обращается с женой, но появление пестрянки стало для него неожиданностью отнюдь неприятной. Тогда, три года назад, он пошел на купали из-за невесты лишь ради матери, уже зная, что уедет из дома, возможно, на полгода, на год или больше, и мать остается в доме почти одна. собираясь он на самом деле жить с молодой женой, не выбрал бы, первую встречную лишь потому, что ему понравилось лицо ее, честное и открытое. Желая он жениться для себя, так вовсе отложил бы выбор до возвращения из Киева. Но уже тогда что-то ему подсказывало, не вернется он. Пестрянка была прощальным подарком для матери. Он добыл Крисаве невестку, как добрый сын в сказке добывает для больной матушки звериное молоко. Исполнил сыновий долг и ушел своим путем. И теперь ничуть не обрадовался появлению в Киеве, поминка из давно забытой прежней жизни, которой здесь было не место. Он стыдился этих мыслей, не знал, как примирить обязанности чести и свои желания. Трудно было поймать воспарившую к небу мечту о знатном родстве и высоком положении, приковать обратно к земле. Конечно, братом княгини и воеводой он будет и без Чернигиной внучки. Но жена богатого знатного рода — это честь и удача не только для себя, но и будущим детям. Вдвойне более могучий корень рода, который мог бы вырасти на этой земле. Совесть шептала. На пестрянке-то какая вина. Не она тебя в дом привела, а ты ее. Она своего долга ни в чем не нарушила. Теперь живи. А киевские родичи, с которыми он мог бы посоветоваться, и не думали об этом. У них хватало забот поважнее. Что? Ты не знал, что женат на такой красивой женщине. Рядом с пестрянкой появился Хельки. Это просто глупо, прятать от людей такую красоту. И раз уж ты никак не находишь времени повидаться с ней у себя дома, ей пришлось самой прийти сюда, где тебя можно застать. Кто это придумал? Асмунд смерил Хельги неприязненным взглядом. Даже ему, человеку в целом доброжелательному и расположенному к родне, постепенно становилось тесно рядом с новоявленным братом. Казалось, Хельги занимает на Свенельдовом дворе все больше и больше места. Торли, Фута и Володея всегда и во всем с ним соглашались. Дети с радостными визгами повисали на его плечах. Стоило ему появиться. Если самому Асмунду случалось с ним говорить, он тоже чувствовал неодолимую склонность во всем признать его правоту. Спасало лишь то, что гораздо больше времени он проводил у Ингвара с Мистиной, с Венельдом и прочими боярами. «Это мы с Утой привели ее, чтобы весь Киев и гости наконец ее увидели». ты кажется присваиваешь право распоряжаться моей женой процедил асмунд сдерживая гнев сегодня эта молодая привлекательная женщина предстала перед ним как сама не доля совсем рядом грозничара его племянница если они сейчас увидят пестрянку услышат как ее называют его женой с мечтами о новой женитьбе придется проститься какая то прежняя жена где то там за три девять земель не так уж это страшно у многих русов есть что то подобное И это чернигость и грозничар поймут без труда. Самому черниги обладание знатной женой северянского рода не помешало иметь еще двух-трех попроще. Но явившись на пир в дорогом платье под покровительством родичей, пестрянка заявила о таких своих правах, которые не оставляли рядом с Асмундом место для другой. «Ах, так ты помнишь, что она твоя жена?» Хельги словно бы удивился. «Видя вас со стороны, недолго и подумать, будто она...» «Твоя жена!» — раздался рядом голос, неведомо откуда взявшегося мистины «Мало какой деверь так заботлив и добр с женой брата. Я знаю еще одного!» Хельги многозначительно ему улыбнулся. «Садитесь, родичи любезные, не стойте тыном, на вас уже глаза таращат». мистина понял его, но сейчас было не время. И повел Уту за почетный стол княжей родни. Асмонт отвернулся и сел рядом с отцом. Хельги пропустил вслед за ним пестрянку, а сам устроился с другой стороны от нее. Ему казалось, даже сквозь шум движения и голосов сотни человек, он различает рядом отчаянный стук ее сердца. Хотелось взять ее за руку, поддержать, подбодрить, но этого он не мог сделать на глазах у ее мужа, которого пытался ей вернуть. Но вот, наконец, все гости расселись по местам. Эльга налила братину и вручила Ингвару, чтобы начал пир. Малый змей так и лежал перед ней на столе. На пиру иметь при себе оружие не полагалось, но она не могла с ним расстаться. Князь первым поднял чашу в честь богов, потом пустил ее дальше. Вот братина дошла до Грозничара, и тот встал. Лет двадцати пяти младший сын престарелого воеводы Чернегостя уже был женат, но овдовел. Вдовец не считается завидным женихом для девушки, однако старших братьев Грозничара не было в живых, и он оставался прямым наследником отца, что, конечно, делало такой союз весьма привлекательным даже для племянницы Вещево. Сам Олег основал город возле впадения стрижения в Десну и посадил там воеводу, своего соратника, Траусти, которого окрестные поляне звали Тростнем. Его сын Чернигость не так давно закончил строить детинец на мысу. Теперь это был настоящий город, откуда собирали дань с саварян. В свою часть дани тамошние воеводы имели право продавать в заморье сами. На них греческое царство присылало долю даров. Для Володеи этот брак обещал не меньше чести и богатства, чем имеет всякая княгиня, кроме киевской. Приехавшая с другого края белого света, чтобы выйти за грызничара замуж, Володея только сегодня впервые его увидела и теперь разглядывала во все глаза, пытаясь понять, нравится он ей или нет. Выглядел он неплохо. Рослый мужчина с продолговатым лицом, широким носом и светло-русыми усами, скобой спускавшимися в небольшую бородку. узковатые глаза выдавали примесь степной крови. Еще сам Траусти взял жену-заложницу из местной саварянской знати. Не красавец, Грозничар тем не менее выглядел человеком сильным, упорным и решительным, и, владея, отчаянно волнуясь, все же склонна была отнестись к нему хорошо. Дочь воеводского рода больше всего боялась получить в мужья какого-нибудь рохлю, но, похоже, в этом суденицы ее не обидели. «Князя Ингуэра мы от рода нашего поздравляем с такой женой. Среди прочего, сказал Грозничар, держа обеими руками большую серебряную братину. «Однако, надобно нам и о себе подумать. Была нам обещана невеста, княгиня сестра родная, и надеемся мы нынче ее заполучить». Все взгляды обратились к Володее. У нее перехватило дух от волнения. Грозничар задорно провел рукой по усам и подмигнул ей, давая понять, что невеста ему нравится. Володея улыбнулась, невольно радуясь и краснея. Народ за столами восторженно загомонил, приветствуя происходившее на глазах сложение нового воеводского рода, еще одного из тех союзов, что рождают славных витязей и вливаются новым ручьем в могучий поток русской силы. отпив из братины, Грозничар передал ее Торлиеву. На него Грозничар смотрел, как на будущего тестя. Поскольку отца Володея не было в живых, замуж ее отдавал дядя. «Невеста у нас готова», — ответил ему Торлиев. Но теперь, как сестра ее княгини стала, и невестом нашим цена подросла. «Какого же выкупа желаешь?» — грозничар горделиво засунул пальцы за пояс, выпить в грудь. «Есть у нас и шелка греческие, мечи и шлемы хазарские, жеребцы угорские, гривны и обручи серебряные, а про скоты челить даже не говорю без счета. Цена лебеди нашей высока не гривнами, не паволоками не измерить». «Если желаете у нас невесту взять, то другую взамен нам дайте, тогда сладится дело». Все воззрились на девушку, сидевшую возле грозничара. Не в пример Володеи, она под этими взглядами лишь ровнее выпрямила спину и гордо подняла голову. Звезда чада приходилась грозничару-племянницей, дочерью его давно покойного старшего брата. Ей было уже шестнадцать лет, но чернегось не спешил с ее замужеством, выжидая жениха получше и познатнее. Родство с вождями кочевых народов у нее было более близкое, чем у грозничара, и степная кровь ярче сказывалась в разрезе глаз и очертании губ. Но при этом кожа у нее была белая, а волосы рыжие, что делало ее внешность особенно яркой и необычной. но ну, в остальном она ничем не отличалась от дев русских родов. На ней было варяжское платье ярко синей шерсти с шелковой отделкой, синяя же шелковая лента в косе, красное челья с серебряными подвесками, яркая. Довольно рослая, она притягивала и не отпускала взгляды мужчин. Эльга окинула взором стол своей родни, и у нее дрогнуло сердце. Она сама впервые сегодня увидела звездочату и теперь поняла, за эту невесту женихи будут бороться. Если раньше за этим именем стояли лишь выгоды родства с тростиневичами, то теперь оно стало означать женщину, которую всякий мужчина захотел бы увидеть своей женой. Невольно она бросила взгляд на Местину, на ближнем краю дружинного стола. Голубой кафтан работы Сванхейт, отделанный золотисто-желтым-коричневым узорным шелком и серебряной тесьмой тонкой работы, по последним веяниям конунгова двора Адельсё, выделял его среди даже самых богатых бояров и вод. С нескрываемым любопытством он переводил взор между мужчинами за почетным столом. Похоже, лица возможных женихов звездочады забавляли его больше, чем волновала ее собственная красота. Тут он вдруг взглянул на Эльгу, поймал ее взгляд и подмигнул. слегка качнув головой, будто говоря «Ой, что будет!» И она с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться, хотя смешного не было ровно ничего. «Так и за нашей невестой дело не станет!» Грозничар подбоченился, зная, что может гордиться племянницей. «Дева у нас подросла всякому искусству обучена, придана и изготовлена. Рассказал бы да долго перечислять, какого же нам даете жениха». При этом он ободряюще посмотрел на Асмунда, который сидел бледный и замерший. и очень удивился, когда Торлев ответил. «Вот жених, их мой племянник, старший сын моего старшего брата Вальгарда. Его имя Хельги». Среди удивленных возгласов Хельги поднялся с места. На нем был новый кафтан, тоже изготовленный ему в подарок Утой с помощницами, из светлой рыжевато коричневой шерсти, с тонкой отделкой красного шелка и нашитой на грудь широкой полосой другого шелка с коричнево-красным узором. Ута сшила его, подражая работе с Ванхейт, Делать серебратканую тесьму ей, имея столько детей на руках, было некогда, но и так кафтан Хельги оказался из лучших в гритнице. С тщательно расчесанными и заплетенными в косу волосами рослый осанистый Хельги был бы просто красавцем, если смотреть на него с правой стороны. К несчастью, черниговские гости сидели от него слева, со стороны родимого пятна. И на гордом лице звездочады отразился ужас, когда она поняла, ее сватают вот за этого человека. «Какой еще Хельги?» — нахмурился Грозничар. «Мы же...» — он в недоумении посмотрел на родного брата Уты. «Насчет Асмунда уговор имели. Кто такой этот Хельги? Откуда он взялся, да еще сразу такой взрослый? Твой брат уже три года как погиб. Не с того ли света он тебе сына прислал?» Бояре за столами, кого это все напрямую не касалось, засмеялись. Асмунд молчал, стиснув зубы. «Ясно, зачем Хельги привел на этот пир пестрянку?» Вздумай он, Асмун, сейчас притязать на звезда чаду, Хельге укажет, что у соперника уже имеется, Вадимая жена, и ничего, кроме свары и срама, из этого не выйдет. «Можно сказать и так», — согласился Торлиев. «Я сам не знал, что у моего брата есть сын». «И чем же он отличился?» Положив руки на пояс, грозничар с несколько пренебрежительным видом наклонился вперед, будто хотел получше разглядеть предлагаемого зятя. «В какие походы ходил?» «Каких ворогов одолел?» «Я служил конунгу Южной Ютландии, Кнуту, сыну Олова», — ответил Хильге. «И вместе с его дружиной побывал не в одном сражении с дружинами Генриха Саксонского или Горма, сына Херда Кнута». «Человек такого рода сумеет отличиться, ему нужен лишь случай», — поддержал племянник Аторлиев. «Случай? Слышали мы, что скоро у нас у всех будет хороший случай. Ведь это не брешут». Грозничар повернулся к Ингвару. «Что ты, княжи, на то лето собираешься вести войско на греков в Таврию?» «Не брешут», — усмехнулся Ингвар. «Да только я не смогу пойти туда сам, мне хватит дела здесь, на Днепре». «И кто же будет возглавлять твое войско? Вот этот новый родич?» Грозничар показал в сторону Хельги. «Нет». Ингвар качнул головой, и теперь уже Эльга в удивлении повернулась к нему. «Мое войско будет возглавлять другой брат моей жены, Асмунд». ну как?» — ахнула Эльга, однако Ингвар не сильно ткнул ее кулаком в бедро под столом и шепнул «Молчи». Голос его был так суров, что Эльга прикусила язык. А ведь ей хотелось закричать. «Как же так? Мы ведь договорились!» Разговор состоялся наутро после того, как Ингвар утвердил свое решение не вести на Таврию ближнюю дружину. А Эльга пересказала ему хазарскую сказку про разбойников, спрятанных в горшках. Наутро он послал за ближними воеводами обсудить предстоящий поход. Притом велел гостям идти не в гридницу, а в избу, где никто больше не услышит. Даже приказал сторожить оконца снаружи, чтобы кто не вздумал погреть уши. Эльга устроилась с шитьем на ларе куда падали из окошка последние яркие лучи осеннего солнца. Мужчины расселись вокруг стола. вот еще что пора нам решать», — сказал Мистина, когда самое главное было обговорено. «Кто всю эту пляску заводить станет?» При этом он бросил взгляд на Эльгу, давая понять, что не забыл их вчерашнюю беседу. «То есть кто у воеводы пойдет?» — нахмурился Ингвар. «Сам хочешь, как раз по тебе гудьба». Князя все еще огорчало то, что ему лично поход возглавить нельзя, но в чем он охотно признавал полное превосходство побратима, так это в искусстве морочить головы. «Нет», — выразительно заверил Мистина. «Не поверишь, но не хочу!» Все за столом воззрелись на него с удивлением. «Есть человек не хуже меня, отважный, опытный, знатного рода!» «Не тяни, не сватать пришел!» — нетерпеливо крикнул Ингвар. «Его зовут Хельги Красный!» Удивление превратилось в откровенное изумление. «Йод он меня ешь!» — весело воскликнул Свенельд, не ждавший, что сын уступит такое многообещающее дело другому, да еще тому, кого охотно удавил бы собственными руками. Он старший внук Олега Вещева», — напомнил мистина «Кому исполнить такое сложное и опасное дело, как не ему?» Он совсем слегка выделил голосом слово «опасное», через стол, глядя в глаза Ингвару, и надеясь, что тот поймет. «Строго говоря, он, как побочный сын Вальгарда, не имеет здесь особых прав, но все же в нем кровь Вещева, и ее мы должны уважать. Мы дадим ему случай показать себя. Все решит судьба. Если он унаследовал удачу Вещева, то все пройдет как надо». Хельги возьмет богатую добычу, прославится и сможет снарядить дружину для следующего похода уже без нашей помощи. Но никто не попрекнет его, что он взял то, чего не заслужил, как было бы, если бы ему передали право на древлянскую дань. Правда, отец? Да уж, что-то я его не видел, когда мы с Добронегом и Маламиром рубились, хмыкнул Свенельд. Ты, стало быть, решил обойтись с ним по-доброму? Он положил на стол руку, где не хватало двух пальцев, и подался к сыну. чтобы он сам завоевал себе богатство и мог смело им гордиться. «Решает князь, я лишь подаю совет», — уточнил Мистина. «И как же мне не быть добрым к этому человеку, ведь он брат сразу и моей жене, и нашей княгине?» «По-твоему, так будет лучше?» ингур тоже помнил, о чем они говорили однажды ночью за углом гридницы. «А по-твоему, княгиня?» — Мистина глянул на Эльку. «Кроме него никто на нее не смотрел». Она поцеловала ладонь и сдула поцелуй в его сторону. Традиция воздушных поцелуев очень древняя, идет с античных и библейских времен, когда таким образом посылали приветствие богам, светилам. «Княгиня согласна», — объявил Местина мужчинам за столом, ничуть не переменившись в лице. «А справится ли он?» — усомнился Тьотгейр. «Я с ним говорил, он в Хейдобе служил у Гонанга, но из Хиртманов так сразу воеводы не ставят». Как знать, на что он годен? У нас впереди еще полгода, пока будем готовить людей, как раз и посмотрим, на что он годен. Видя, что самое главное решено, Эльга соскользнула с ларя и вышла. Пора было идти распоряжаться в поварне. Местина проводил ее взглядом, обождал, пока отроки на крыльце плотно затворят дверь, добавил. «Но я вас прошу пока держать этот наш уговор в тайне». «Почему?» — спросил Ингвар. «А можно я не буду отвечать?» Местина улыбнулся. «Пока никто об этом решении не знает, у меня тоже есть кое-какое дельце на уме». «Торговая», — насмешливо уточнил Ингвар. «Откуда ты такой умный, Конанг?» — с досадой воскликнул мистина под смех воевод. «Прямо вот сразу обо всем догадываешься». Но об этом последнем условии Эльга не знала, и потому удивилась, услышав, что вождем похода Ингвар называет другого ее брата. Но сдержалась и смолчала, даже малый змей. не давал ей права спорить с решениями мужа по части военных и дружинных дел. «Вот это мы понимаем!» — воскликнул Грозничар. «Асмунд, сын Торлиева, человек отважный и надежный, это мы давно уж знаем. О хельги сына Вальгарда мы пока не знаем никак. Как так вышло, что он объявился уже после смерти отца?» «Останови их!» — торопливо шепнула Элька Ингвару. «Иначе худо будет». От тревоги сердце обнимало холодом. Если сейчас Торлиев при всех скажет, что Хельги — побочный сын, о котором отец даже не знал, Черниговский воевода будет так оскорблен, что не только пир пойдет прахом. «Эй, Торлиев, что-то у тебя, братина, застряло!» — крикнул Ингвар. «Встала, будто ладья у причала, а родич наш белоярвый и Славич сидит, скучает, ему и горло промочить нечем. Отправляй-ка уточку дальше, а кому за кого свататься, в другой раз поговорим». Князь отдал прямой приказ прекратить разговор, и Торлиев повиновался. Передал братину Бельше, тот встал, все прочие сели. Эльга под столом благодарно сжала руку мужа, переводя дух, но понимая это ненадолго. Обе невесты переглянулись с одинаковым выражением тревоги. Они тоже сегодня увиделись впервые, но хорошо понимали друг друга. Там, где замышлялись две свадьбы, может не сладиться ни одной. Эльга думала о том же и старалась не смотреть на свой новенький малый змей. потому что ей хотелось взять его и со всей силы ушатать, как говорят гриде любезного братца Хельги, прямо по лбу. А взгляд на Асмонда, поняла, он разделяет ее чувства. «Боги, что же это такое? Хельги красный, сын ее отца, так похожий на него, что при виде этого лица, при звуке этого голоса у Эльги щемило сердце. Нареченный именем Вещева, пусть женщина, давшая сыну это имя, осознавала лишь малую часть его значения». сильный, умный, находчивый, решительный, упорный человек, дружелюбный и по-своему привлекательный, он мог бы принести честь и благополучие любой семье. Но почему-то их семье он пока нес только раздор, разлад и крушение замыслов. Торлиф То и Ута на его стороне из чувства справедливости, а Ингвар и чего-то опасаются. Глядя на Местину, Эльга угадывала его скрытое напряжение и понимала, та правда, которую он просил ее не отыскивать, Далеко не так без зуба, как он пытался ей представить. Было чувство, будто столбы и балки Олеговой гридницы трещат, готовые рухнуть. Захваченная всем этим, Эльга почти забыла о главном событии сегодняшнего дня, и лишь от красоты малого змея, лежащего возле нее на столе, становилось чуть легче на сердце. Вернувшись на Свенельда в двор после пира, пестрянка села на лавку в гостевой избе и сложила руки на коленях. Не сняла даже нового цветного кафтана и ожерелья. На беглый взгляд она была совершенно спокойна, но вид этого спокойствия приводил Уту в трепет. Асмунд не поехал с ними домой. Остался ночевать в Ингваровой гриднице, не желая видеть никого из родни. Торлиф настаивал, что утром пошлют за ним и отцовской властью прикажет заканчивать это баловство. Обычно человек мирный и мягкий, сейчас воевода был очень сердит. «И Ута, я завтра сам поговорю с Ингваром». сказал он дочери. Легко догадаться, что чернегось не очень обрадуется незаконно рожденному зятю, но я хочу, чтобы Ингвар устроил этот брак. Князю Киевскому это вполне по силам. В конце концов, чернегость ему служит. Хватит уже пятиться и обещать. Пора что-то сделать. Этим они хотя бы возместят то зло, какое нам причинили. Свенельт обещал все устроить, но если так и не выбрал времени, я займусь этим сам. «Батюшка!» «Какое зло! О чем ты говоришь?» «Не стоит об этом сейчас!» Хельги поднял руку. Поглядев на грозничара его сестру, он понял, что добиться своего будет нелегко, но не собирался отступать. Главного он уже достиг. Асмунд отказался свататься к черниговской невесте, освободив ему дорогу. «Мы все уладим», — убеждал он Уту, сев рядом и ласково взяв ее за руку. «Сестра, не думай об этом!» Для тебя главное благополучно доносить твое дитя». «Ну, как я могу не думать, что происходит с моей семьей?» Ута готова была заплакать и крепилась изо всех сил. «Они знают что-то дурное, но мне никто ничего не говорит, даже Элька. Мы всегда доверяли друг другу, но теперь, даже со Свенильевичем, у нее какие-то общие тайны завелись, а от меня все скрывают». «Да будь проклят этот Киев!» — в сердцах воскликнул Торлиев. «Будь проклят тот час, когда я впустил в дом этого извод-побери твоего будущего мужа!» Приличие не позволяло ему все же назвать вслух своего зятя так, как хотелось. Он украл сперва одну нашу дочь, потом женился на второй, и что происходит? Мой сын уехал за ними, и вот что вышло!» торлив в негодовании указал на неподвижную пестрянку. «Забыл жену, не желает знать сына, не слушает отца, будто я не отец ему, а пес, что под тыном лает». Все уважение к нашему роду здесь пошло прахом, а ведь только род и дал им все, что они имеют. Боги, что делать?» «Я останусь без мужа», — в голос ревела Володея. «Ничего не будет, Эльга мне объяснила. Теперь можно только обменяться, меня одну отдать, а другую не взять нельзя. Если Аська не женится на Звездочаде, меня не отпустят за грозничар». «Успокойтесь все». призывал Хельге, стоя посреди избы. Все уладится, Ингвар не может себе позволить ссору с грозничаром. Олегов стол под ним еще шатается, и если чернегость откажется ему повиноваться, объявит свой берег Днепра отдельной державой, она уже достаточно велика, говорят, то Ингвар потеряет очень много, ему нужны эти свадьбы, и твоя, владея, и моя, он это устроит? Устроит, с решимостью подтвердил Торлиф. Иначе я заберу вас всех, Ута и тебя, и увезу назад домой. А Эльга и Аська пусть делают, что хотят. Но если они отказываются от нас, то я откажусь от них». «О, боги!» Ута едва переводила дух, чувствуя, как дитя ворочается в животе. Еще не родившись, оно могло остаться без отца. Сердце колотилось. Пробрала озноб, потом бросила в пот, и впервые ей подумалось. Из-за всех этих беспокойств она может не доносить до срока. «Я с тобой уеду, батюшка», — вдруг подала голос Пестрянка. «Правду ты говоришь, проклятое это место. Кто сюда попадет, тот пропадет, как в чаще глухой. Мужья, жен знать не хотят, отцы, сыновей, дети, отцов. Уеду и... хоть бы мне умереть». «Что ты говоришь?» — пробормотала сквозь слезы, Володея. «Никому из вас я не нужна». Пестрянка встала. и всех заново поразило, как внушительно она стала выглядеть в ярком цветном платье. «Загубили вы, варяги, жизнь мне. Один замуж взял, бросил, другой сюда завез, за три девять земель зачем? Правду ты тогда говорил, когда мы с тобой в лес к круче уходили, в купали, — обратилась она к Хельге. Надо было мне тогда тебя послушать. Три года мужа нет, считай, все равно, что умер. Ушла бы я от него, приданная бы назад взяла, да нового мужа нашла себе». простого человека, что жил бы, как все живут. Зачем ты повез меня сюда? Чтобы поглядела, как мой муж к той степнячке сватается. — Фастрит, не говори так, я же хочу тебе счастья. «Счастья — счастье пестрянка уперла руки в бока. — Какого? К мужу не немилому, кому я постыла, с силой меня в руки впихнуть, чтобы та степнячка тебе досталась? Не обо мне это печешься, а о себе. нет Какого тут счастья, если муж и не глядит на меня? В одном доме побыть со мной ему не в моготу. Среди гридий живет, как отрок холостой, лишь бы от меня подальше. Хочешь такого счастья мне? Я завтра его за шиворот приведу, — пригрозил Торлив. Научу, как жену любить. Любви палкой не учат, — горестно засмеялась Пестрянка. Не выйдет, он уж не отрок. Он брат княгини, воевода, посол. Его рукой не достать. Нет, отец, не надо мне его. Лучше я в Днепр брошусь, чем буду немилой с мужем жить». «У тебя дитя, опомнись!» — вскрикнула Ута. «Или покажу Не слыша ее, пестрянка долгим взглядом посмотрела на Хельги. «Упустила я, дура, счастье свое. Что же теперь вдогон бежать? Помнишь, ты тогда в лесу предлагал мне? Отказалась, я думала. А что теперь-то думать? Погожу. «Еще камнем на шею у муженька повешу, пока ты стебнячку себе высвытаешь. А потом все едино, хоть к ящеру он всех примет». Махнув рукой, она пошла из гостевой избы в девичью. Хельгий оглянулся на Уту, будто спрашивая, как теперь быть. «Пойти за ней, а то не сотворило бы чего». Торлив тоже шагнул к двери. Хельгий хотел идти за ним, но Ута окликнула его. «Хельгий», — повторила она, когда брат вернулся и подошел к ней. «Не ведаю я». Что у вас там было? Что ты ей предлагала и от чего она отказалась? Я знаю, она жена честная, но ты, ты не думаешь, что она тебя любит? В девичьей избе еще горела лучина над лоханью. Пятеро детей и челядинки спали на палатах, кое-кто из девок на полу. Пестрянка подошла к лавке, где челядинки уложили ее сына, И теперь он посапывал, привалившись к стене. Даже вид родного дитяти сейчас причинял ей боль. Она расстегнула серебряную застежку кафтана с тремя узорными круглыми листочками, бросила на стол, будто простой камешек, повесила кафтан на колышек в стене. Села, будто забыв, что дальше. Перед мысленным взором была пустота. Чем она или родня ее долю прогневили? Сотни девок мужей на купалях находят и живут потом, как все люди. Кто поладнее, кто похуже, но по-прежнему тем же путем и понятиям что дедами завещан. Ей одной варяг достался, и все пошло не как у людей. Отец Асмунда приехал в Кривскую землю из-за моря и здесь взял жену. Асмунд родился над Великой, но устремился еще дальше. У варягов каждое поколение ищет себе новую жизнь, вот и весь их покон. А она, девка глупая, не заметила, не поняла. что у этого парня, как бы ни был он хорош, корни в родной земле держатся еле-еле. Подул ветер и унесло его. Он свои корни пускает в этой земле киевской и жену ищет здесь, среди такой же Руси, как он сам. Пусть даже все будет, как обещает Торлиев. Завтра он вызовет сына сюда. Отцовской властью велит выбросить из головы степнячку звездочаду и жить с Плесковской женой. Даже если у Асмонда не хватит духу на разрыв с отцом, и он послушается Это ли счастье, уныние, тоска, взаимная обида и досада? Муж так и будет видеть в ней подводный камень, об который разбилась ладья его упований. Но куда ей деваться? Придется терпеть. А на степнячке женится Хельке. Вспоминая ее восточные глаза и рыжую косу, пестрянка кусала губы от негодования и невольной зависти. Та недотепа, как его увидела на перу, аж в лице переменилась. Не понравился. Чем такой может не понравиться? Где еще найдешь такого, в ком столько силы, ума, ловкости, упорства и притом готовности к любви?» Снова открылась дверь, вошел Хельги. Пестрянка вздохнула. Она не хотела говорить ни с кем, даже с ним. Что еще он мог ей сказать? И все же от его присутствия стало легче. Он всегда приносил Пестрянке ощущение ее нужности и достоинства. Именно того, чего ей так не хватало. «Фастрит!» Хельги подошел, взял ее за руку и поднялся с камьи. «Ты неправда, не права Я не для себя старался. Я хотел, чтобы твой муж к тебе вернулся. Ты красивая и достойная женщина. Я хотел, чтобы это увидели все. И князь с княгиней, и вся родня, и все люди в Киеве, и твой муж. Но если он слепец, это его беда, а не твоя». «Куда я денусь?» — пестрянка с тоской посмотрела на него. «Нету мне никуда дороги. Родня меня назад не примет. Скажут, хороших жен мужья не покидают. Поедем со свекром батюшкой домой. Будем по-старому жить, как те три года жили. Может, судьба мне смерть пошлет поскорее. Дитя только жаль». Она взглянула на мальчика. «Ты...» «Твердо знаешь, что не желаешь больше Асмунда!» Хельги пристально взглянул ей в глаза. У нее защемило сердце. Так красив он ей казался, и неважно, с какой стороны смотреть. Но почему судьба связала ее с тем, кому она не нужна, а того, кому нужна, привела с таким опозданием? «Какого Асмунда?» — вздохнула Пестрянка. «Того, что я три года назад повстречала, уже на свете нет. теперь ты вижу...» А то все были одни мечты. А того, что есть, я и не знала никогда. Нет у меня мужа морок один. Но сей морок меня весь век мой теперь держать будет, не отпустит. В северных странах свободная жена имеет право развестись. И ты имеешь. Ты не рабыня, у тебя было преданное. Асмунд давал тебе свадебные дары. Мы тут не в северных странах. У нас такого не водится. Свела судьба, так тому и быть. Живи теперь, хоть умри. Асмунд может себе других жен взять, еще хоть трех. А жене другого мужа не видать. Такая наша бабья дуля Это не трудно. Хельгин не понимал, как бабья доля может помешать, когда есть утвержденный обычаем способ обрести свободу. Нужно при свидетелях объявить о разводе. — У постели, у порога дома и у ворот усадьбы. Трудновато бывает получить назад свое имущество, но Асмунд, я думаю, не станет с этим упрямиться, и ты будешь свободна. — Где та постель? — Пестрянка глянула на лавку, где с самого приезда в Киев спала со своим ребенком, и куда Асмунд ни разу даже не присел. — Где этот дом и двор? За три девять земель. — Тем лучше. На что мне воля, коли дурной славы потом вовек не избыть? Как я домой ворочусь? Как родичам, да и прочим людям в глаза взгляну? Загуляла, скажут баба, наблудила, рота позорила. О, боги, хоть бы мне умереть по пути. Пестрянка закрыла лицо руками, будто все те сотни осуждающих и презрительных взглядов уже впивались в нее точно стрелы. Фастрит, пойми! Хельги взял ее ладони и отвел от лица. — Мир велик! Тебе не нужно возвращаться домой, туда, где все знали, что ты была женой Асмунда. — Не возвращаться? — Пестрянка взглянула на него с изумлением. — Но Торлиев по зимнему пути назад поедет. Я с ним, иначе куда? — Послушай, — Хельге обнял ее, — я родился в Хейдабьюре. Это на юге Ютландии. Там поблизости живут разные народы. Даны, саксы, славяне, фризы. Оттуда я ехал сюда по морю, через бьорк и Готланд. Я видел земли стольких племен и народов. Я клянусь тебе, в Хейдабьюре или на Готланде ровно никому нет дела до того, живешь ли ты с мужем, который не сумел тебя оценить. Но я... Ты уже не в том селении. Прости, забыл, как это называется, где живут твои родичи. чернобудово Да. «Ты давно ушла оттуда ногами, уйди оттуда мыслями и будь счастлива!» Пестрянка молча прижалась к нему. Лишь тепло его объятий, проникая в каждую жилку и прогоняя мрак из души, позволяло забыть обо всех ее бедах. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно. Здесь никаким печалям было ее не достать. Только краешком сознания она посмела вообразить, будто Чернобудова и вся толпа родней и предков не видит ее, не смотрит на нее, не судит. что она сама вольна решать, как ей жить, и захватила дух от испуга и от пьянящего чувства свободы. Но тогда, получается, она может сама выбирать, кого ей любить. Уже давно Пестрянка осознала, что мысль о воссоединении с мужем радует ее куда меньше, чем положено, огорчает не столько равнодушие Асмунда, сколько намерение Хельги взять за себя черниговскую невесту. Асмунда, какой он есть сейчас, она почти не знает, зато в хельки за этот уже почти год особенно последние полгода привыкла видеть самого близкого расположенного к ней человека фастрит я не возьму другой жены если это тебя опечалит шепнул ей хельки я еще не знаю где я буду жить и чего сумею достичь но я хочу разделить все это с тобой если ты пожелаешь что пестрянка подняла голову о чем ты говоришь Ты можешь быть моей женой, если хочешь. С родичами я все улажу». «Но так не бывает», — прошептала изумленная пестрянка. «Асмунд не станет тебя удерживать. А родичи согласятся, если уж ты, твое преданное дитя, останетесь в той же семье. Если мне хватит удачи, через год-другой мы получим во владение деревлянь, а там никто и не узнает, какого ты рода и был ли у тебя другой муж. Я никогда не покину тебя». «Я не такой дурак, как Асмунд, и понимаю, чего стоит такая жена. Ты согласна?» Пестрянка не находила слов. «Забыть об Асмунде и остаться с Хельги — это было бы самым большим счастьем, какое она могла придумать. Но такого просто не может быть. Нельзя второй раз выйти замуж при живом муже». Не дождавшись ответа, Хельги поцеловал ее. И она забыла, о чем они говорили. Все в ней вспыхнуло и потянулось ему навстречу. Если только представить, что она сама вправе решать свою судьбу, то она давно все решила. На княжем дворе утро выдалось бурным. Грозничар явился в гритницу завтракать, мрачноватый, с похмелья, а потом попросился переговорить с князем наедине. Наедине означало в присутствии княгини и мистины, но против их общества грозничар не возражал. «Я все понял», — почти с порога отрезал он, не тратя лишних слов. «Этот ваш Хельги побочный сын твоего отца, да, княгиня?» «Истину глаголишь», — подтвердил Местина, пока Ингвар и Эльга с досадой переглядывались. «За ублюдка сестру не отдам», — так же решительно продолжал Грозничар. «Мы себя не в дровах нашли, и девка у меня получше других будет. Да только свистну, женихов сорок человек набежит, знай, выбирай. Для вас мы с отцом берегли, а вы нам что подсунуть хотите? Обидеть задумали нас, Тростеневичей». «Или мы вам, русским князем киевским, не слуги верные, ненадежные? Такой свадьбы не бывать. А с моей невестой что? Я сюда жениться поехал, там в Чернигове отец пиво наварил, медов наставил. А я как уехал холостой, так и приеду. Всему городу, всей саварянина посмешище. Поссориться хотите?» «Не серчай вода!» Вежливо, но твердо попросил Местина. «Ссориться никто не хочет». Мы же про Асмунда речи вели, сговорились обо всем. И он сидит, как пень, молчит. А я как дурак перед всем народом. Передумал, девка не понравилась. Да пусть где получше найдет, а я погляжу. «Асмунд хочет жениться!» — воскликнула Элька. «Это его отец. Всю пряжу нам перепутал. Он, торлив хочет сперва старшего женить, Хельке. Вот и сватает вам его». «Ублюдка в рот не приму». «И если мы с вами поссоримся, то моих дружин с тобой в Таврию, Ингвар, не зови!» «Да троллив этот ублюдок!» — рявкнул Ингвар и грохнул кулаком по стулу. «Помнишь, я тебе говорил...» Он обернулся к Мистине. «Прав я был, а ты говоришь, нет. Мы думали, он только одно, он еще за днепровием меня рассорить хочет. Да чтоб его йод он взял!» «Ублюдка, в рот не приму, вы что хотите, делайте. Хоть рожайте мне для сестры жениха достойного, а мою невесту мне отдать извольте. Я к отцу назад, как дурак холостой, не поеду. Нам в поход идти, и готовиться надо, людей собирать, учить, снаряжать, а тут этот твой краснорожий навязался мне на голову, что он по дороге шею не свернул». Мужчины кричали, перебивая друг друга, а Элька не знала, плакать ей или гневаться. Она сердилась на Торлиева, на Хельге, на Грязничара, который пришел брониться с ними, когда они в своем роду разобраться не могут. И та пугающая тайна... которое было ускользнуло от нее, вдруг вновь прошла где-то рядом. Она видела, что Ингвар дрожит от ярости при одном упоминании о Хельге. Только желанием жениться на звездочаде тот не мог так досадить знатным родичам. Почему Ингвар, человек прямой и решительный, просто не откажет наотрез во всех его притязаниях? Сейчас ей уже хотелось, чтобы хельги просто делся куда-нибудь. Мелькнула даже мысль, если он исчезнет, я не буду задавать этим двоим вопросов. Но тут же Эльга устыдилась этого. Вспомнилось свержение Олега Предславича. Это случилось полгода назад, окажется с тех пор миновали многие годы. Один раз они переступили честь ради власти, обездолили свою кровь. Но нельзя делать так постоянно. Боги не вечно будут спускать тем, у кого война с родичами вошла в привычку. «Пора мне», — Мистинов встал. «Пойду займусь моим делом торговым». «Каким еще делом торговым?» Эльга повернулась к нему. «Опять ты нам головы морочишь!» «Каким делом?» «Невыгодным, йод он меня ешь, если все сложится, как задумано. Два знатных мужа получат знатных жен, один человек получит дружину для похода, а я сам что получу?» И бросил короткий взгляд на Эльгу, будто именно у нее хранилась для него награда. «Что?» — огрызнулся Ингвар. «Я скажу тебе. Когда я зимой уйду в полюдье, ты останешься здесь вместо меня и получишь мирную деревлянь, мирное Заднепровье. и кучу родичей, которые не хотят убить друг друга. Мало тебе, долговязый. Посреди княжевого двора Местина встретил Асмунда. Остыв и почти смирившись с судьбой, тот собирался домой. Однако Местина посоветовал ему пока задержаться здесь. «Я попробую выторговать тебе невесту. Думаю, у меня получится», — пообещал он, ободряющий трепля Асмунда по плечу. «Ну а если не получится с человеком, ведь всегда может что-нибудь приключиться». — подумал он, но говорить этого вслух не стал. — Бывает так, что все решения по-своему нехороши, но что-то выбирать надо. А если не укротить слишком бойкого родича, то Хельги Красный, пытаясь урвать себе кусок Олеговы наследства, развалит весь его дом. На Свенельдовом дворе Местина зашел сперва к себе проведать жену и разузнать, что происходит. — Свенельдич! — уто встретила его бледная и невыспавшаяся. — Ты-то чего ночевать не приходил? Выглядела она плохо. Лицо осунулось, под глазами появились темные полукружья. «Будь жива!» — Местина поцеловал ее. «Здорово? Не очень. Зачем встала? Лежала бы. А если родичи покоя не дают, только скажи, я их всех выгоню». «Свенильдич!» — не думая о себе, Ута с волнением вглядывала с его лицо. В очередной безнадежной попытке прочитать его истинные намерения. Не зная всего, она, однако, понимала, насколько все плохо. «Вы ведь не сделаете этого еще раз!» Чего? спокойно спросил Мистина, сверху вниз глядя на запрокинутое к нему лицо жены. Того, что сделали с Предславом, с Олегом. Я больше такого не вынесу. Боги вам больше не спустят. Нет, что ты? легко ответил он, и в мыслях нет. Мы ж не звери какие, договоримся. Обещаю тебе. Где мой любезный родич Хельги Красный? Он с отцом. Поди посиди с отцом, а его пришли ко мне. Вы не будете — Будь спокойна, драться мы не будем. Сегодня до обеда все уладится. — Правду говоришь, чтоб у меня рука отсохла. Когда Хельги вошел, мистина ждал его, сидя на том же месте, что и в прошлый раз. Оружия при нем не было. Окинув избу быстрым взглядом, Хельги не нашел ничего подозрительного, но расслабляться не спешил. Отказавшись от притязаний на звездочаду, он в одном выигрывал, в другом проигрывал. Однако теперь пестрянка связана с ним, а значит... Делит все угрозы, ради нее требовалась особая осторожность. Будь жив. Ты хотел со мной говорить? Да, — кивнул Местина. Садись. Я не собираюсь тебя убивать прямо сейчас. Здесь никого нет, кроме меня, и даже ничего пить мы не будем. Просто для спокойствия. А мы удивительно хорошо понимаем друг друга, — засмеялся Хельги, будто не заметил этого прямо сейчас и сел напротив. Между нами должно царить полное родственное согласие. «Скоро мы его обретем», — заверил мистина «Знаешь, говорят, родичи лучше всего ладят, когда между ними лежит море». «Ты хочешь предложить мне вернуться в Хейда-Бьюр?» При этой мысли Хельге вновь обрел решимость сражаться до конца. «Не думаю, что это мне подойдет». «Не угадал. Я хочу предложить тебе возглавить наше войско в походе на Таврию». «Что?» Мистине все же удалось его удивить. а Таврии он сейчас думал меньше всего». «Но ведь в главе похода поставлен Асмунд». — Да, но мы поговорили, и Эльга попросила его за тебя. Он может уступить эту честь, если взамен ты окажешь кое-какую услугу ему. — Это какую же? — Ты отказываешься от звездочады. Черниговцы все равно тебе ее не отдадут. Так что здесь ты ничем не жертвуешь. Но нам хотелось бы сохранить мир с Торлиевым, а он держит твою руку. Асмунд даст свободу своей жене-пестрянке и вернет приданное. ты женишься на ней и получишь войско для Таврии. Асмунд откажется от чести возглавить поход, зато получит Звезда Чаду. Это выгодно всем, и мы обретем родственное согласие, какое дороже всякого золота. Что скажешь?» Хельги молчал, пораженный этой речью. На миг подумалось, что Мистина каким-то образом узнала его ночной беседе с Пестрянкой, но тут же понял «нет». Мистина как раз не знает об этом. и подталкивает к решению, которое хельги уже приняла без него, и дает за пестрянкой преданное в виде целого войска и воеводского звания. Захватило дух. Такая удача выпадает раз в жизни и меняет эту жизнь сверху донизу. Судьба и Боги на его стороне. Не зря он решился уехать из Хейда-Бьюра на поиски отцовского рода, и не случайно его с самого начала так влекло к покинутой жене двоюродного брата. «Почему ты думаешь, что Асмундова жена?» — начал он из осторожности, прикидываясь удивленным. «Об этом знает весь двор. Не у тебя одного есть глаза». «Но войско для похода...» Этой щедрости хельги мог найти одно единственное разумное объяснение. «Вы хотите от меня избавиться?» «Само собой хотим. Местине больше не было нужды перед ним лукавить. «Я слыхал, христиане любят своих врагов, но пока не понял, как они при этом умудряются выжить. Однако тебе ведь нужна не моя любовь, а польза — дело, верно?» «Да, твоя любовь уже отдана кое-кому другому», — засмеялся хельги будто разговор у них был самый дружеский. «Моей прекрасной сестре...» «Что?» — выразительно спросил Мистина, будто не дослышал. В один миг исчезла вся его решимость спокойно довести дело до конца. Не меняясь в лице, он уже готов был вскочить и схватить Хельги за горло. Еще одно слово. «Твоей жене, конечно!» — воскликнул Хельги, будто иного ответа и быть не могло. «Моей сестре Ути, кому же еще?» Местина незаметно перевел дух. С самого начала Хельги собирался лишь пошутить или увидел вдруг, как стремительно расступается темная вода, выпуская наружу исполинское чешуйчатое тело. Самое прочное терпение все же не беспредельно. Во внутренней зоркости Хельги не откажешь. Он смелый, ходит по краю, но соображает, когда пора отскочить. Так вот, продолжал Местино, будто никакой заминки не было. В этом деле наши выгоды сходятся. Ты исчезаешь из Киева и не тревожишь покой мертвецов, а взамен получаешь верную возможность обрести славу, богатство, уважение людей и занять по праву положение приличное племяннику Вещево. Причем нам с Ингваром ты почти ничем не будешь обязан. Случай для тебя нам не жаль. Но как ты им воспользуешься, дело твоего ума, отваги и удачи. Идет уговор. Это надо обдумать. Хельги пытался побыстрее осмыслить это предложение. В чем подвох? Пестрянка. Хельги не жалел о том, что из-за нее отказался от возможности поискать жену с более полезной родней. Обладая твердым духом, он, тем не менее, имел мягкое сердце. и не мог отвергнуть любовь достойной женщины. Да и стоит ли привередничать, когда неясно, будешь ли жив через год? Ведь как честь и счастье ему предлагали возможность показать себя в сражении? Нет, хватит топтаться. Мы здесь не ладой ходим. Ладой ходить, водить хоровод с припевом «Лада, лада». Мести накачнул головой. Мы сегодня должны заверить Грозничара, что он справит свадьбу. Пойми, он ее справит по-всякому. Местина наклонился к Хельке, но обидно было бы ее откладывать, если вдруг придется носить печаль по родичу. «Ты мне угрожаешь?» «Нет. Я тебе напоминаю главный завет удачи. Не зарывайся. Бери то, на что имеешь право. Разумный человек всегда поймет, когда кончается упорство и начинается упрямство». «Собственно, умением их разграничить он и отличается от неразумного». Все наследие Вещего было завоевано без тебя и даже без твоего отца. Ингвар и Эльга объединили свое наследство и создали державу, какой еще не бывало между Восточным морем и Греческим. И порушить ее мы не дадим никому, чего бы нам это ни стоило. Но ты можешь пойти дальше, поискать себе славу и добычи не там, где их уже брал вещей, а там, где он еще не был. Сделай его державу не меньше, а больше, и заслужишь славу в веках. ну что ж Чуть помедлив, Хельги протянула ему руку над столом. «Я готов пойти туда, где еще не был вещей, и докажу, что во мне тоже течет его кровь». Местина пожала ее, глядя Хельги в глаза. «Стыдно мне было бы малодушничать, если уж ты, человек, нашему наследству посторонний, ради этой державы от моря до моря готов отказаться. Знаешь, а я рад, что у моей сестры есть такой преданный человек». Не сдержался Хельги. Ты готов убить ради княгини, да? Убить? Местина отнял руку и усмехнулся. Я готов на куда больше Ты сам в этом убедился, поскольку остался в живых.